Всюду тризвонили колокола, то ли в честь второго воскресения Адвента, то ли непорочного зачатия Девы Марии. То есть дело происходит то ли 6, то ли 8 декабря. То ли просто потому, что полночь пришла. В тот момент мы ещё околачивались у Тони и всё пропустили. Но город знает, что мы большие любители колокольного звона. припрятал его для нас как золочёный орех, а теперь улочил удачный момент и выдал подарок, приправив густым туманом, который в кое-то веки просто туман, нормальное атмосферное явление, происходящее без моего участия. Я после того, как вернулся поначалу на радостях так часто превращался в туман, что самому надоело, поэтому временно завязал.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 я собственно тоже довольно много могу просто я отвык от наших с ним почти беспредельных возможностей и от того что нёхиси вот он рядом не воспоминание не мечта и не спешу привыкать удивление делает счастье гораздо острее а я жадный до счастья сейчас Пробую полосатый коктейль. Он несказанно дурацкий. Какао, водка, ликёр из фиалок, клубничный компот, апероль. Но мне почему-то нравится. Впрочем, пока я сижу рядом с Нёхисе, мне предсказуемо нравится всё. Повторяю. Как же, блин, странно. Нёхиси ржёт. 898. 898 чего? Столько раз ты сказал, что всё странно. За сегодня, серьёзно?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 Огненными буквами в небе это надо написать. Ни в чём себе не отказывай, улыбается Нёхисе. Или ты пока был человеком, разучился писать на небе? Сейчас. В ночном небе, затянутом низкими сизыми зимними тучами, появляется огромное, полыхающее зелёным пламенем надпись: "Everything is strange". Почему-то на английском языке. Ну, так язык международного общения же. Не дожидаясь вопросов, объясняет Нёхисе: Так, всем будет понятно. Я понимаюш, пикусь об интересах экспатов, потому что сам тоже экспат. Ты смотрел, как я пишу. Понял, как это делается? Запомнил? Давай, повторим. На самом деле, я не смотрел, а считал полоски в коктейле. Их шесть. Но всё равно почему-то понял. Ну, с колдовством я это уже давно заметил. Часто получается так. Если оно происходит в твоём присутствии, информация о процессе каким-то образом сама в тебя встраивается. То есть учишься не столько ты, сколько действие осуществляется через тебя. Поэтому, прежде чем я успеваю задуматься, что и в какой последовательности надо сделать, на небе появляется новая надпись. Вшистко-Киеста. А дальше почему-то кириллицей. Факин shit. Комбинация из польского Вшистко всё и литовского Киеста. Странно. Это ты хорошо придумал, говорит Нёхиси. И местным всё ясно, и экспатам радость. Отличная штука мультикультурализм.